но возможность просунуть руку имеется простите я вас не очень хорошо понял пробормотал Семён Аронович неопределённо пожав плечами ничего сейчас поймёшь сучий потрох усмехнулся его мучитель для начала скажи ко мне Какие болезни ты не в состоянии вылечить на месте? В каких случаях зэков приходится отправлять в областную тюремную больницу? Я хороший терапевт и неплохой хирург. Большинство болезней я лечу сам в нашем тюремном больничном отделении. И в тюремную больницу мы никого не отправляем. Исключения составляют разве что инфекционные болезни, вроде холеры, тифа, гепатита. Это те, которые опасны для окружающих и нуждаются в специальном стационарном лечении. За время моей работы в тюрьме был всего один подобный случай гепатит. Ну и отлично, без особых эмоций кивнул парень. Значит, если зэк в какой-то камере вдруг неожиданно заболеет гепатитом, Его отправят в тюремную больницу, которая находится здесь, в городе. Выходит, что так, согласился доктор, уже начиная догадываться, куда клонит сидящий напротив человек. Но я... Заткнись и слушай. Жестко пресек его парень, снова состроив на своем лице страшную гримасу. Он... А негодяй пальцем указал на сидящего за столом Бориса Михайловича: "Раздабудете для тебя ампулу с вирусом гепатита. Ты должен разбить её в камере, где сидит Завьялов, а когда он заболеет, настоять на том, чтобы его перевели в областную тюремную больницу. Ты всё понял, Жидяра?" "Я" "Я не смогу", заикаясь, пролепетал незадачливый торговец морфием, но был снова перебит, на этот раз довольно бесс церемонным способом. Его просто схватили за грудки и несколько раз сильно встряхнули так, что Семён Аронович даже умудрился прикусить язык. "Сможешь", прошипел его мучитель, напоюр оказался гораздо сильнее, чем доктор мог предположить на первый взгляд иначе я сделаю так, что и ты, и твой друг, парень снова кивнул на главу врача центра Элита, окажетесь в тюремной бараше за торговлю наркотой. Впрочем, он они надолго замолчал, зловеще прищурив свои рыбии, опухшими красными веками глаза, это он сядет. А тебя, ай болит, Херо. Я лично придушу, а перед тем вырежу у тебя на спине тупой ножом шестиконечную звезду усёк. У Семёна Ароновича не было оснований сомневаться в том, что произнёсшие эти страшные слова подонок не блефует. Ясно, что за ним стоят силы, с которыми лучше не шутить. К тому же доктор боялся даже представить, что с ним будет, узнай начальник тюрьмы полковник Карпов о том, что его приятелю врач в тихоря приторговывает морфием. Да, доктор, как и большинство людей, любило деньги, но разумеется, не до такой степени, чтобы ради них раньше времени сыграть в ящик. Если я и сделаю так, как вы и просите, начал было Семён Аронович, стараясь не смотреть на каменное изваяние в джинсах и кожаной куртке, но крепкие руки снова тряхнули его, едва не оторвав от кресла. Я прошу! Запомни, ты жедовская харя, я никогда и ни у кого ничего не прошу. Я приказываю, ты понял, падла? Да-да, извините, прошептал насмерть перепуганный доктор. Э, конечно, приказывайте. Но если я сделаю то, что вы мне приказываете, вирус гепатита может распространиться на всю тюрьму, возникнет эпидемия. И тогда никого уже никуда не повезут, просто объявят карантин и пришлют врачей из города. Все старания станут бесполезными херня, отрезал посланец мафии. Если первым заболеет Завьялов, если ты настояешь, чтобы его незамедлительно перевели в больницу, то даже в случае эпидемии его уже не вернут обратно до окончания твоего поганого карантина. Так ведь? Возможно, вынужден был согласиться Семёна Ронович. Но как, скажите, я смогу попасть в камеру, если оба заключённых Абсолютно здоровый. Сможешь, дружак, сможешь. Иначе я с тебя живьём шкуру спущу, понял? Вместо ответа доктор опустил голову и тяжело вздохнул. Да и что он мог ответить? Вот она и пришла расплата за материальное благополучие последних лет. Теперь он вынужден оплачивать вексель самолично выписанный Фортуне в тот злополучный день, когда впервые предложил Борису упаковку из 12 ампул морфия и получил взамен несколько шуршащих зелёных бумажек. Выхода не было. Мысль рассказать о шантаже полковнику Карпову даже не приходила доктору в голову. Совершенно очевидно, что из-за махинаций с наркотиками начальник тюрьмы не станет писать на него представление на награждение почётным орденом за безупречную службу в рядах МВД. Я попробую сделать всё, что вы сказали, едва шевеля губами произнёс паникший, сломленный Семён Аронович. Я зайду в камеру к Завьялову якобы для того, чтобы А смотреть его после недавней простуды, не знаю, удастся ли мне это сделать завтра же, чтобы через неделю максимум Завьялов был болен. В противном случае я гарантирую вам обоим красивую жизнь. Всё. Парень поднялся, презрительно потрепал доктора по щеке гораздо сильнее, чем хватило бы для оскорбления, потом встретился взглядом с похожим на красный помидор Борисом Михайловичем, ещё раз зловещно усмехнулся, швырнул окурок сигареты прямо на дорогой ковёр, лежащий на полу кабинета главврача, и вышел за дверь. На некоторое время в помещении повисла гнетущая тишина первым зашевелился Борис Михайлович. Он и тяжело вздохнул, удрученно покачал головой и оправдывающимся тоном сказал «Прости, если можешь, Сеня, но меня так сильно прижали, что просто не оставалось другого выхода. Этот подонок, что сейчас приходил, просто сопляк». Шелудевый пёс, который лает на того, на кого покажет хозяин. Как ты уже, наверное, сообразил, за Вяловым заинтересовались очень серьёзные люди. Он им нужен на свободе, живым. Слишком уж большими деньгами ворочил этот злодей. Много тайн знает. Для достижения своей цели они не то, что через нас с тобой, через кого угодно перешагнут. Ты же читаешь прессу, знаешь, каких высоких людей заказывают. Что уж про нас-то говорить? Ну ж что тебе стоит разбить эту самую несчастную ампулу с вирусом в камере, и они отстанут от нас. Вот увидишь. Не отстанут. Тихо и обреченно обронила доктор, поворачиваясь к Резникову. — Ты дурак, если так думаешь. Зачем им свидетели? Сам только что сказал, что они переступят через любого. Когда Завьялов окажется на свободе, наши с тобой жизни будут стоить не дороже трамвайного билета. — Ну и что нам прикажешь делать? — Да. Осторожно, почти шёпотом спросил Борис Михайлович, задрожав всем телом. Краска отхлынула от его лица, он стал белым как мел, видимо, осознав наконец безвыходность ситуации. Если я не сделаю того, о чём они просят, нас обязательно пришьют, но нас уберут и в том случае, если Завьялов окажется на свободе. Так что остаётся только один выход. Этот проклятый Зэк должен заболеть гепатитом, должен быть переведён в областную тюремную больницу, но не должен оказаться на свободе. А лучше всего, если бы его пристрелили при попытке сбежать из больницы. Ты сам-то понял, что только что сказал, Сеня? Покрутил указательным пальцем у виска резников. «Это сделать у вас сто крат труднее, чем позволить ему оказаться на свободе, и к тому же совершенно невозможно, если не посвящать в дело тюремное начальство утопия!» «Ты прав, Боря!» Я кивнул доктору, доставая из кармана пиджака свою завёрнутую в целлофан трубку и набивая её табаком. Ты прав, мой план утопичен, но только в том случае, если для его осуществления мне придётся расколоться перед полковником Карповым. Но не забывай, что на свете существуют и другие люди. Сначала доктор даже испугался той невероятной на первый взгляд мысли, что неожиданно пришла в его голову сразу после ухода шантажиста, но за прошедшее с того мгновения секунды он окончательно понял, что иного выхода у него нет. И если существует в мире хоть один человек, который способен ему помочь, то это именно он. И к тому же Семен Аронович не сомневался ни на йоту, все сказанное им этому человеку не пойдет дальше и не будет рассказано ни Карпову, ни кому-либо еще. Он вдруг вспомнил, что священник при вступлении в сан дает клятву перед Богом, что даже под страхом смерти никогда не откроет постороннему человеку тайну исповеди. «У тебя...» Есть ампула. Доктор раскурил трубку, нетерпеливо поднялся с кресла и подошёл к Рязникову. "Ты что, с ума сошёл? У меня здесь что, бактериологическая лаборатория? Зайди к Вечеру, они мне сами принесут её из бугона", произнёс главврач. "Ты лучше объясни, что собираешься делать. Если я сейчас расскажу тебе всё, что задумал, Ты, вероятно, сочтёшь меня полным идиотом, у которого от страха просто поехала крыша, ответил Семёнаронович. Но и нового выхода я не вижу. Так что придётся нам в самом прямом смысле уповать на Бога и молить его, чтобы всё закончилось благополучно. Ты, наверное, их прядь спятил, устало отозвался Борис Михайлович, беспомощно махнув рукой, мол, будь что будет. «Но даже если ты не хочешь раскрывать мне свой план целиком, то хотя бы намекни, у кого собираешься просить помощи. Уж не у черта ли с рогами?» «Нет, скорее наоборот. У отца Павла с загадочным видом произнес доктор. У отца Павла, нового тюремного священника». Больше не у кого. Спустя несколько секунд до ушей главврача коммерческого медицинского центра «Элита» донесли звуки торопливо сбегающих по широкой мраморной лестнице шагов.